Звук Ч. Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук Ч. На что похож звук Ч? Поезд едет. Чух-чух-чух-чух-чух. Получилось? Молодец! А теперь слушай и повторяй чистоговорки. Оч-уч-еч-ач. По поляне ходит грач. АЧ, ЕЧ, ИЧ, ОЧ. Ходит, ходит день и ночь. ИЧ, АЧ, УЧ, ЕЧ. Он ведет такую речь. ЕЧ. АЧ, ОЧ, УЧ. Не боюсь я чёрных туч. А теперь такую. ЧА, ЧО, ЧЕ, ЧИ. Печёт печка калачи. ЧО. ЧУ, ЧЕ, ЧА. Как хочу я калача! ЧА, ЧИ, ЧЕ, ЧО. Ах, как пальцем горячо! ЧО, ЧИ, ЧЕ, ЧУ? Ем калачья и молчу. Молодец! Если тебе удалось выполнить эти задания без ошибок, можешь переходить к следующему упражнению. А если пока не все получилось, не расстраивайся и потренируйся еще немного. У тебя обязательно все получится. Слушай слова и повторяй их. Чай. Чудо, Чижик, Чепуха, Чемпион. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука Ч. Я придумала вот такие слова: Часы, человек. Цапля, чашка. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, есть. Это слово цапля, потому что оно начинается со звука «ц». Сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук «ч» стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Мяч, врач, ключ. Калач. Трубач. Теперь твоя очередь придумывать такие слова. Не сомневаюсь, что ты без труда справишься с этой задачей. А теперь послушай внимательно и повтори за мной такие слова. Удочка. Задача. Удача, хомячок, колокольчик. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук Ч? В начале, в середине или в конце слова? Правильно, звук Ч слышен в середине этих слов. А теперь попроси взрослых придумать слова, в которых звук Ч стоит в середине, и проверь, правильно ли они выполнили задание. Сначала я прочитаю скороговорку медленно, а ты повторишь ее за мной. А затем я проговорю скороговорку быстро, и ты попробуешь сделать то же самое. У четырех черепах по четыре черепашонка. У четырех черепах по четыре черепашонка. Горная круча, вся круча в тучах. Горная круча вся круча в тучах. Всюду манечки почет Маня блинчики печет. Всюду манечки почет, маня блинчики печет. На болотной кочке темной ночкой уточка-птичка пила водичку. На болотной кочке темной ночкой Уточка-птичка пила водичку. Печальный хомячок надел воротничок, а черный паучок напялил колпачок. Печальный хомячок надел воротничок, а черный паучок напялил колпачок.